Глава двадцать четвертая. Руслан. Не делай глупости, девочка. Докуривая вторую сигарету, сквозь плотную пелену табачного дыма всматриваюсь в снимок, сделанный в зале ресторана. Грудину крючьями вскрывает. В голове воют сирены. «Руслан, продолжим?» — зовет Черенцов. «Все в сборе ждут только тебя». «Иду. Минуту дайте мне». Сука. Месяца с развода не прошло, а она уже на свиданке бегает. Что творишь, Маша? Мстишь? Сама же потом пожалеешь. Экран гаснет, но с маниакальным упорством активирую его снова и снова. Увеличив снимок, разбираю ее лицо на молекулы. Смеется, прижав руки к груди, она ему смеется, а ушлепок глаз с нее не сводит и хищно улыбается. Откуда это? Почему, бля? так быстро. Симпатия с первого взгляда или... Воспаленный мозг тут же выдает страшную догадку. Они раньше знакомы были? Встречались? Вполне возможно, учитывая, что он родственник ее подруги. Только вот со Светой я ее сам познакомил. С Волковым она когда сблизиться успела? Я почему об этом не знал? Так, дышать, просто дышать. чтобы не сорваться и не разнести здесь все к чертям собачьим. «Руслан Андреевич», — робкий голос из-за спины. «Иду», — рявкаю глухо. «Это просто работа. Возможно, они обсуждают рабочие вопросы». Блять, в пятницу вечером в ресторане?» Снова активирую телефон и решаю поступить со собственным решением. Не писать ей и не звонить. «Что написать?» Написать так, чтобы поняла, напомнить о себе. Маша, пишу, смотрю долго на ее имя. Не знаю, что добавить, но мне кажется, она поймет. Отправляю и возвращаюсь в зал, где идет позднее совещание. Обсуждаем важные моменты. На заводе грядут большие перемены структурные, финансовые и кадровые. Идем четко по плану, только не вникаю в детали. Все фоном проходит. В груди штормит и режет, судорожно сжатые в кулаки руки никак и не найдут покоя. Пока мой зам транслирует стратегию развития на год, я как школьник под столом пишу Сафрону сообщение. Глаз с них не спускай. Толковый мужик, бывший опер. Нанял его, чтобы приглядывал за Машей. Зачем? Нитку оборвать не могу, не получается отпустить ее полностью. потому что боюсь с курса сбиться и причалить в итоге совершенно не там, где хотел. Тогда все потеряет свой смысл. По завершении совещания Гайда, теперь уже бывший зам Черенцова, кладет на стол заявление об уходе. Он был первым в списке на увольнение, потому что открыто играет за другую команду. «Удачи на новом месте, Иван Егорыч!» «Спасибо», — улыбается скептично. «Ты здесь ненадолго, Лебедев, забуксуешь? Посмотрим». «Они, твари, уже два года этого ждут. Господам придется набраться терпения. На корпоративную квартиру приезжаю уже около полуночи. Душ, виски, сигарета и спать. Но перед этим...» «Усевшись на углу кровати, открываю последнее, что прислал мне Сафрон». Завершение ужина в ресторане, когда в кадр попал перепуганный взгляд Маши и их прощание на парковке. Говорят о чем-то, Маша, улыбаясь, смотрит под ноги. Волков, склонив голову, пытается заглянуть ей в лицо. На следующем фото он целует ее в щеку. Блять! Зажмурившись, сжимаю челюсти до скрипа. Ну что, лебедь, этого хотел? Сбросил балласт, легче стало. срываюсь с места и бросаюсь к сигаретам. Скуриваю две подряд, от отчего мозги заволакивает туман, а к горлу подступает тошнота. Снова смотрю в телефон, снимки пересматриваю и в директ захожу. Мое сообщение прочитано, ответа нет, но я его и не ждал. «Поняла, Маша, да? Не делай этого, девочка! Не смей! Он не заменит тебе меня!» «Дай год! Твою мать! Полгода!» и я за тобой приду. Выиграю тендер, подвину Емельянова и приду, дождись только. Потом лежу, глядя в потолок, пытаюсь отключить эмоциональную составляющую и думать головой. Самым правильным было бы отпустить, насовсем. Переть на пролом, пока есть для этого резервы, без оглядки на личное, чувство привязанности, все в топку». Лезть наверх, пока есть силы и возможности. Выжить из Маир все, что она может мне дать. А потом... К чему я приду потом? Что будет после того, как я реализую все свои амбиции? Бабки, власть, статус. Но без Маши. Смогу? Или загнусь, наблюдая со стороны, как она растит детей другого? Взмах рукой стеклянный стакан, влетев в стену, разлетается сотней осколков. Сон тяжелый, муторный, но поверхностный. Вижу Машу. Снова толкаю ее с обрыва и снова тот взгляд. Больной, пронзительный, в самую душу. Просыпаюсь на рассвете в липком поту. Больше уснуть не пытаюсь. Принимаю душ, одеваюсь и сажусь за работу. До обеда инспектируем рудники. Мой спец предлагает немного поменять структуру производственного процесса. Черенцов сразу вникает, потому что вырос на алюминии, а мне придется восполнять пробелы в знаниях. После обеда у меня самолёт. Стоя у служебной машины, прощаемся с Черенцовым. «Зама своего поставишь?» — улыбается хитро. «Да, хороший мужик. Грамотный. Правда, больше по Аполладию. Да какая разница? Главное, чтоб с башкой на плечах». «С башкой». Усмехаясь, киваю я. «Ну, а вообще как? Дома как?» «Ты о чем, Владимир Игоревич?» «Без Амелии приехал. Поругались, что ли?» «Она сейчас другими делами занята. Амелия ни при чем. Жена?» «Развелся я». Старик, понимающе качает головой. Запустив пятерню в седую шевелюру, ерошит волосы. Я на этом этапе тоже споткнулся. Было дело по молодости. Заложив руки в карман и брюк, невольно подаюсь к нему. И? Чем все закончилось? Бросила. Ушла. Выдыхает как-то нервно, словно вспоминать об этом больно. Не вернулась? Вернулась, смотрит на меня бесцветными глазами. Но мне повезло, что она на тот момент беременной оказалась. А так бы... Пиши пропала. Мне так не свезло. Увы. Молчим какое-то время. Каждый думает о своем. А потом я спрашиваю. И что после было? Она в итоге простила? Не знаю. Говорит, что да. А мне кажется, что нет. Столько лет прошло. Может, тогда и не стоило возвращать, проговариваю тихо, чем так... «Да ну, нах! А жить-то как? Зачем?» «Хороший вопрос, Владимир Игоревич, в корень зришь». «Но это...» — добавляет он, стуча кулаком по груди. «Если здесь она...» «Да, здесь, здесь...» — бормочу тихо. «Где ж еще ей быть?» «Зачем отпустил тогда?» «Чтоб заново потом, с чистого листа. А если упустишь?» «Что делать будешь?» «Нельзя упустить», — хлопаю его по плечу. «Никак нельзя, Владимир Игоревич!» Держу эту мысль в голове, пока лечу домой. С аэропорта еще успеваю в офис. Заслушиваю отчет от Амелии, вместе решаем ряд вопросов, среди которых надвигающийся тендер. «Ну, а там как?» «Расскажешь?» «Гайда свалил?» «А у него был выбор?» «Плюнул напоследок ядом и красиво ушел в закат». Майер, закинув голову, за заливисто хохочет. «Слушай», — вдруг говорит она, — «в следующий раз я лечу с тобой. Надо с финансистами их поработать». «Там есть кому работать, а у тебя и здесь обязанностей хватает». Замерев, Амелия еще какое-то время по инерции улыбается, но постепенно ее лицо принимает жесткие очертания. Глаза сужаются, губы вытягиваются в тонкую полоску. Ожидал такой реакции». а вот для нее мое решение, очевидно, становится неожиданностью. «А разве это место не мое?» — спрашивает с обманчивым спокойствием. «А разве я тебе его обещал?» «Я думала...» — думала она. «Готовься к тендеру, Амелия». Потянувшись, она вдруг хватает меня за галстук и тянет на себя. Поддаюсь, оперевшись обеими руками о стол. Над ней нависаю, в нос ударяет тонкий запах парфюма. «Не обижай меня, Руслан», — томно шепчет в рот, — «более преданного человека ты не встретишь. Я для тебя все, что хочешь, сделаю, только не обижай». «За те бабки, что я тебе плачу, милая, ты должна делать все, что я захочу».